Что случается во тьме? Это происходит каждую ночь, когда Сабрина спит. За ее окном растет дерево, и на нем есть ветка, на которой листья не распускаются даже летом. Голая, лишённая коры с длинными тонкими прутиками, корявыми, будто старушечьи пальцы. Этот сук покачивается на ночном ветру, и высохшие прутья — Стучаться в узорчатое стекло собриненного окна. Временами золотоволосая голова ерзает на мягких подушках, руки Сабрины сжимаются в кулаки, словно она хочет за что-то ухватиться, и девушка что-то лепечет во сне, будто малыш, который сонно просит, чтобы его поцеловали на ночь. Птицы и летучие мыши, полевки и лисы, все, кто пролетает или крадется по ночам мимо ее окна. Незаметно для себя сбиваются с пути, тянутся к ее окну, словно их направляет чья-то воля. Потом приходят в себя и, стряхнув на вождение, продолжают путь. Иногда Сабрина в испуге просыпается среди ночи, вскакивает, прижимая руку к груди, как будто ее что-то напугало. На коже, как роса, выступает холодный пот, словно девушку оставили в траве прохладным ранним утром. Чтобы успокоиться, она берет с тумбочки фотографию отца и матери в свадебных нарядах, кончиками пальцев гладит их светящейся любовью лица, иногда целует фотографию. В такие минуты ветки скребутся в оконное стекло с особенной силой, чуть ли не стонут, кричат на взрыв: «Опасно, дорогая моя!». Иногда юная полукровка спускается к завтраку, к своему безжалостному волшебному семейству, и они замечают ее красные опухшие глаза. Она говорит, что плохо спала, но не может объяснить, почему.